В следующем мгновенье в помещении остались только мы вдвоем, с чудовищем, которое с явным любопытством меня разглядывало, причем не только оно, но и та сотня змеек, что шевелились на его голове, бездна ужаса просто. И тут чудище, чуть посвистывая, сообщило, «Младший хозяин не одобрит мой поступок, маленькая Дэя, но в замке есть кое-кто» то будет очень рад вам. Я могу оповестить ее о вашем присутствии. к, -к кого Запинаясь, спросила я. Леди Арисию. Пояснили мне. Я таких не знала, и потому сразу отрицательно покачала головой. Жаль. Огорчился Унар. Она очень хотела вас видеть. Заметно, что сильно скучает. И тут я вспомнила о царапке. Ведь она у Риана в замке, но имя совершенно незнакомое. — Речь о возрожденном духе? — осторожно спросила я. — Конечно! — любезно подтвердила чудовище. — Хочу, конечно! — я подскочила. — Просто я не сразу поняла, о ком вы. — А теперь? — иронично поинтересовался Унар. — Теперь, кажется, догадалась. В следующем мгновенье я вновь села потому что чудище начало хохотать. И это было жуткое зрелище. А затем с его головы по руке сползла одна из змей. Унар опустил ее на ковер и сообщил мне. — Вас проводят, леди Тьер. — Что? — не поверила ушам я. — Вас проводят. Улыбка у чудища была чудовищная. — Это-то я поняла. Стараясь не дрожать, поясняю Унару. Но почему вы назвали меня Ледитьер? Повторный хохот монстра и веселая. А мне нравится ваше чувство юмора, Ледитьер. Уверен, с вами в Лангред вновь вернется ощущение праздника. Мне этого так не хватает в последнее время. Унар нагнулся, поднял искореженный Рианом браслет, поднес ко рту, дыхнул. Украшение плавно вернуло прежние очертания. Ярко вспыхнул свет. В следующем мгновенье напоминанием об Унаре осталась маленькая черная змейка, взирающая на меня маленькими красными глазками. И вот мы смотрим друг на друга. Я на змейку, она на меня. А затем это черное гибкая нечто вдруг изогнулось вопросительным знаком. «Что?» – спросила я. Вопросительный знак поколебался, и змейка продемонстрировала стрелку, указывающую на дверь, и, главное, сразу все стало ясно. Покинув кресло, я осторожно направилась к двери, открыла, черная змейка скользнула совсем рядом и, оказавшись в светлой зале, вновь уподобилась стрелке. Я с улыбкой последовала указаниям, и едва дошла до следующей двери, змейка повторила маневр. В итоге я спросила, «А вам удобно так? Может?» Договорить не успела. Красноглазая, присмыкающаяся, восприняв мои слова как приглашение, в мгновение забралась по платью на мою левую руку, обвело запястье и ткнула мордочкой в сторону нужного направления. Некоторое время я просто стояла, сама поражаясь тому, как сумела сдержаться и не огласить своды древнего замка истошным криком. Но тут змейка возмущенно на меня посмотрела. Действительно возмущенно. Иду я, продолжая стоять на месте, ответила. Змеище опять уподобилась указателю. Я в этот миг думала, как бы поделикатнее попросить обитательницу у наровой головы покинуть мою руку. Змейка тяжело вздохнула, действительно издала вздох, повернулась ко мне и вновь изобразила знак вопроса. «Страшно мне!» Неожиданно призналась. Вопросительный знак стал еще более вопрошающим. Действительно страшно. Хвостик змейки, оторвавшись от обвивания моего запястья, указал на змейку. Кажется, кое-кто догадался. Да, я вас боюсь, не стало отрицать очевидное. Хвост вернулся обратно в обвивающее состояние, а вот вопросительный знак трансформировался в улыбку наглую такую, после чего змейка подмигнула мне красным глазом и снова стала указателем направления движения. И вот стало мне интересно, наглость – это отличительная черта всех сопричастных к роду -тьер. Не поддавшись обаянию мелкой сопровождающей, я осторожно перехватила ее двумя пальцами и освободила свою руку. Красноглазое создание во все время действо печально на меня взирающее издало еще один печальный вздох и взгляд такой… несчастный. Победила Змейка. И была этим фактом так довольна, что в наглую пританцовывала на моей ладошке, но так радостно, что уже спустя всего два лестничных пролета я смотрела на нее с улыбкой. Вот так вот мы спустились в холл, где я отчетливо расслышала гул отдаленных голосов двух лордов Тьер и одного лорда Элхара. Но змейка указала в противоположное от них направление, туда я и направилась. Пройдя через весь холл, а он тут был просто огромный, дошла до неприметной двери. И едва ее открыла, замерла на пороге, вдыхая аромат сладкой корисы. Змейка же осторожно сползла по моей руке, свисилась, спрыгнула на тропинку, вымощенную чем-то очень горный хрусталь напоминающим, и помчалась вперед. Я осторожно шагнула вслед за ней. Здесь был сад. Необычный, ягодный и фруктовый, впрочем. Приглядевшись, я увидела и овощи. Всех цветов радуги. Действительно разных. На одном кусте росли круглые овощи от оранжевых до темно-фиолетовых цветов. И все это многоцветие красок было невероятным и начиналось от самой земли. С ягод до кустов и достигало деревьев. И среди цветов росли, зрели, вызревали фрукты, овощи, ягоды. Правда, аромат корисы был сильнее всего. И тут я, ошеломленная увиденным, услышала удивленное. «Каэс, что там?» «Тишина». «Девушка?» Опять тишина. «Красивая девушка?» «Нет?» «А какая?» Голос мне был незнаком совершенно. Человеческая девушка! Снова вопросила неведомая леди. «Дея!» я! Пауза и радостная, отголосками разнесшаяся по всему саду. «Дея!» я! Умом я понимала, царапку вижу и даже догадывалась, что в образе живом, не кошки, но чтобы так, на сверкающую дорожку выскочила леди. Темная леди, с почти черной кожей, по кошачьей раскосыми глазами тонким длинным носом и клыками, обнаженными в радостной улыбке. А еще леди поспешно стягивала перчатки, открывая моему взору черные, чуть загнутые когти, венчающие длинные тонкие пальцы. — Да я! Она была так рада меня видеть, а я как-то смутилась, и в первую очередь того, что это была малознакомая леди, а не моя родная царапка, но ее это ничуть не смутило, Темная налетела на меня, сжала в объятьях и вот так вот закружила, демонстрируя недюжую силу, но почти сразу отпустила, обхватила лицо ладонями, всмотрелась в глаза и понеслось. Глаза-то запавшие, Дэюшка, щеки впалые, да кожа бледная. Заучили тебя ироды академные, как есть заучили, а еще небось злодеющий этот поучать взялся, да? Голос, конечно, был незнаком, а вот словечки все бабушкины. И тогда я действительно поверила. «Царапка!» – простонала я и обняла свое родное с самого детства существо. «Деюшка!» – она судорожно вздохнула, словно только с ее души тяжесть сняла. «Признала, наконец!» «Признала!» Я отстранилась, заглянула в темно-зеленющее кошачьи глаза и спросила. «А почему ты раньше кошкой была?» Клыкастая улыбка показалась бы жуткой, если бы это не была Царапкина улыбка. А так я радостно улыбнулась в ответ. Мы сидели на траве в этом странном саду, в окружении спелых наливных ягод корисы синего цвета. А я, слушая царапку, ела ягоды, предварительно чуть сдавив, чтобы появилась капелька сока. Последняя попадала в раздявленную пасть змейки, которая тоже оставалась с нами. «Я родилась в Дархамене», — начала царапка. Она сидела, расставив ноги, и помимо беседы со мной, направляя зеленый свет к земле, моделировала какой-то росток, то добавляя, то убирая его третий, и четвертой листочки. – Этот цветок, – сообщила мне леди Анрисия. – Я давно хотела его создать, но мне потребуется капелька твоей крови. Веселый взгляд зеленых глаз на меня и тихая. Назову его твоим именем, малышка. Удивленно смотрю на царапку, позабыв о змейке. Наглое мелкое чудовище не пожелало мириться с таким положением дел и деловито пощекотало хвостом мое запястье. – Щекотно же! Возмутилась я. Змейка кивнула, демонстрируя абсолютное со мной согласие, и снова раззявила пасть. Я решила обидеться, и тогда пасть закрылась, а на меня начали очень жалобно смотреть. Так жалобно-жалобно, так... На! Смирилась я с полным поражением. Чудовище! Умиленно виляя хвостиком, змейка снова открыла пасть, сверкнув на солнце острыми белоснежными клычками. «Ох, девушка, царапка рассмеялась. «Кроме тебя в этом замке больше никто не поддается на обаяние этой мелкой шантажистки. Впрочем, она так и никому и не ластится больше». Змейка, словно подтверждая, потерлась мордочкой о мою ладонь и снова нагло раззявила пасть, готовая ловить каждую капельку сока. Леди Анрисия, а этот сад?» «Анрис, и на ты!» Поправила меня темная леди, заправляя за обоюдоострое ухо прядь волос. Ухо при этом дернулось, как у кошки. Сдержав улыбку, я повторила вопрос. «Анрис, этот сад ты создала?» «Ага», — уделяя все внимание Ростку, ответила темная леди. «Леди Тьер отдала мне на растерзание сад. Но я и разошлась, дабы отвлечься от печальных мыслей по поводу собственного существования». К тому же она тяжело вздохнула. Упершись руками в землю, посмотрела на меня и тихо призналась. «Мне так не хватает загреба, Дэя, так не хватает детей, твоей бабушки, отца, леса. Я скучаю, Деюшка, и иди-ка тоскую. Я тоже скучала по родным, но тоски не было. История моего детства соглашения с лордом Градаком не давала ни тени надежды на то, что я смогу остаться с семьей. А когда я сбежала в Ордам, точно знала, что они предпочтут не видеть меня, но знать, что со мной хорошо, чем встречать в рыночный день в Загребе, как рабыню Градака. Так что тосковать я себе запретила еще тогда, четыре года назад. Знаешь, никогда бы не подумала, что скучать буду вот от той своей деревенской жизни в теле самой обыкновенной кошки. Анрис Вновь тяжело вздохнула и, вернувшись к Росточку, продолжала рассказывать. Я родилась в Дархамене, это на юге миров хаоса, блистательная темная леди, дочь приближенного к дараю демона, первая красавица Домена, и супруг был, мне подстать, наследник Дархамена. Еще один тяжелый вздох. Да, я была женой, когда впервые увидела его, Арвеэля Дакреа, Дарая до Даргарайского до домена, одаренного бессмертием, победившего самого бога хаоса, того, кто сильной рукой объединил домены миров хаоса. Я молча слушала и царапка продолжила. Моя первая ошибка — маленькая Дея. Я полюбила того, кто принадлежал не мне, но я любила его, и это чувство, как пламя, выжигало все во мне, преданность семье. Долг перед супругом, разум, честь. Все, я сгорала в этом пламени, совершая ошибку за ошибкой, забыв о гордости и чести. Орвель и только Орвель стал моим дыханием, моей жизнью. Всем для меня, но он столь же неистово любил другую, светлую, что мнила себя темной. Росток, едва пробивавшийся из-под земли, был сжат когтистыми ладонями, Но почти сразу царапка совладала с собой и, наполнив исколичное растение зеленым светом, возродила его. И, продолжая взращивать, вернулась к рассказу. Величайшее счастье во всех мирах – взаимная любовь. И страшнейшее из всех наказаний – любовь безответная. Мне же пришлось испытать эту сжигающую боль дважды. Усыпленная на века Арвелем, правителем миров хаоса, Я пробудилась от прикосновения Анаргара. «Императора?» – переспросила потрясенная я. Леди грустно улыбнулась и прошептала.